Глава 36. Ясное небо и яркая луна были моим спутниками всю дорогу до подлесного. Видимо, поэтому она и пролетела незаметно. А может, еще и потому, что ехал я домой. Да, иначе и не скажешь, ведь дом там, где близкие тебе люди. Жаль только, чтобы это понять, мне пришлось пройти через ворох проблем и едва не лишиться семьи. Зато теперь я уверен, что не ошибся, доверившись Наде. Вдоль дороги расстилались бескрайние поля, подсвеченные лунным светом. А временами темнели овраги, расчерченные рощицами берез и осин. Мне нравились эти места, наполненные спокойствием и очарованием, где жизнь течет в другом ритме, размеренно и неторопливо. Не то что в городе, с его извечной суетой, постоянным шумом и копотью. Открыв окно, я вдыхал осенний аромат, наполненный запахами прели и влажной земли, дождя и омытой листвы. Свежий ветер, врываясь в салон, трепал волосы, прогоняя дремоту, так что остановок не понадобилось. Но только замелькали знакомые дома, до да меня вдруг дошло, что приехал я точно не вовремя. Ночь на дворе, все спят. Конечно, можно было бы отбросить условности и постучать в дом под номером 13, успокаивая себя тем, что безумно соскучился. Вот только совесть встала на защиту покоя моих девочек. Ничего со мной не случится, если увижу их утром. Зато отдохнут. Говорят, хороший сон способствует улучшению настроения. В моем случае это очень актуально. Может, если у Нади будет хорошее настроение, она простит мое самоуправство с паспортом. Но о своем безумном поступке я ни секунды не жалел. Она моя. Другого варианта не дано. В общем, чтобы не пугать своим внезапным прибытием Анну Петровну и девчонок, оставалось только одно — наведаться в гости к Пал Палычу. Остановив машину возле знакомого забора, заглушил двигатель и вышел, распрямив затекшее после дальней дороги тело. Хорошо-то как. Воздух такой, что надышаться невозможно. Пожалуй, нужно прикупить здесь участок и построить дачу. да «Решено. Именно так и сделаю. Девочки оценят. А пока...» Скрипнув калиткой, вошел во двор и ни капли не удивился, услышав за спиной знакомый голос. «Легок на помине!» — проворчал Пал Палыч. «И тебе доброго здравия!» — улыбнулся, оборачиваясь и обнимая старика. «Ты, как всегда, на посту. Не спишь даже ночью». «Да как тут поспишь, когда твоя колымага громыхала по улице так, что овше заложила?» «Не преувеличивай», — отмахнулся я. «Подумаешь, глушитель слегка прогорел, да и рессоры скрипят, и то не сильно». «Это вы там в своих городах, привычных таким громыхающим корытам, а у нас здесь природа, тишина». Комары, вот! Старик звонко хлопнул себя по руке. Проклятущие летает В общем, одним словом, глухомань. Ладно, чего встал-то? Пойдем. А то ведь сейчас налетят кровопийцы, не отмахнешься. Поманив за собой, дед направился к дому бодрой походкой. Переступив порог, с улыбкой оглядел накрытый на двоих стол. Две чашки борща, нарезанный хлеб, жареная картошка, все еще исходящая паром, свежие огурцы помидоры. Кажется, Пал Палыч знал, что я приеду. Значит, и о последних новостях уже наслышан. Но в первую очередь меня интересовало другое. Как тут поживают мои девочки? Спросил, помыв руки и устроившись за столом. «Хорошо, поживают!» Разместившись, напротив усмехнулся старик, придвигая к себе чашку, совершенно не волнуюсь по поводу того, что есть по ночам вредно, а я тем более. Вчера в лес ходили с Нюркой за грибами. Ну и я вместе с ними. Терпеть не могу это дело, но куда деваться? если моя зазноба решила прогуляться не мог же я отпустить ее в лес без сопровождения я смотрю у тебя конни петровне интерес не угас а мне то что не угас а наоборот разгорелся ярким пламенем печально вздохнул старик но даже как все серьезно пробормотал с набитым ртом а то серьезнее некуда Нравится мне Нюра. Хорошая женщина, хоть и вредная, то есть характерная. Я к ней давеча со всей душой, а она меня метлой со двора. Эх, не понимает своего счастья. Так ты ей намекни получше, что у тебя вообще-то серьезные намерения, а не просто шуры-муры. Посоветовал я одновременно с этим, активно работая ложкой, только сейчас почувствовав, насколько проголодался. «Не учи, Учанова!» — проворчал он. «Сам разберусь». «Так ты уже пару лет как разбираешься! Пора бы уже!» Но дед на меня так зыркнул, что желание лезть в чужую жизнь пропало напрочь. «Кстати, а ты счастливчик!» «Роман Иванович, я знаю, но хотелось бы поподробнее. С чего именно тебе в голову пришла такая светлая мысль?» «Так и племянник звонил пару часов назад. Он и просветил по этому поводу». Не отвлекаясь от еды, произнес хозяин дома. «Прохоров, что ли? Ну, а кто ж еще?» «Рассказал подробности» произошедшего с Уваровым. Я-то грешным делом подумал, что это твоих рук дело. Пришил конкурента и ладушки. Но нет, несчастный случай. Для кого несчастный, а для кого и счастливый? С этим не поспоришь, но не суть. По опросам свидетелей... Куваров попятился и неудачно оступился при падении, приложившись головой о бордюр. «Я видел», — безразлично пожал плечами. «Но, видимо, не все. Вот почему он попятился?» «Понятия не имею». «А говоришь, все видел». «Давай, Пал Палыч, не тяни уже, говори как есть». «Да я и не тяну. Э, ты меня все время перебиваешь, не даешь рассказать. Ну да ладно. Как оказалось, у всего произошедшего с этим хмырем есть предыстория. Ты знал, что он боялся собак?» а разве он их боялся?» «Ходили слухи, что этот гад курировал собачьи бои». Кто боится пёселей, подобным не занимается. на да, курировал. Однажды, после аварийного отключения электроэнергии в псарне, случился сбой. Энергосети дали сильное напряжение, и что-то в щитке с системой открытия клеток замкнуло. Все двери автоматически раскрылись. Представь десятки элитных бойцовых собак и один уваров заехавший с проверкой не знаю что там да как на потрепали псы его знатно может пытался загнать и ударил одного из них а вот с тайные рефлексы сработал зато после этого бои прекратились а сам он заимел фобию И без охраны, к слову сказать, больше не делал ни шагу. Это ты сейчас к чему? А к тому, что там, на парковке торгового центра, откуда-то взялась собака, причем здоровая, по словам балбесов-охранников. Псинка оскалилась. Они, как полагается, закрыли хозяина от опасности. А тот, не глядя, попятился и пяткой угодил в ямку на асфальте, но и грохнулся назад, головой приложившись об бордюр. А если бы не жадничал и вкладывался в ремонт, сейчас бы сидел живехонький за решеткой и хлебал чаи в ожидании приговора. Йот. — Так, подозреваю, у тебя и видео есть, где видно эту собачку. — А как же! — не стал отнекиваться он, поднявшись и включив ноутбук. — Вовка попросил тебе показать. — Может, что интересное увидишь? Как-то уж слишком просто этот тип самоустранился. Где-то явно закрался подвох.